Глава 24. Проклятая записная книжка Айка теперь была плотно закрыта, но Телла готова была поклясться, что выглядит она толще, чем раньше, и, кажется, источает мягкое свечение. Что же такое художница у нее забрала? Ну-ну, не надо хмуриться, сказала Айка. Ты по праву заслужила услышать захватывающую историю об одной из самых печально известных преступниц Валенды. Она плавно скользнула обратно к висящим на стене портретам. До своего исчезновения потерянный рай слыла в городе личностью легендарной. Люди были настолько ею очарованы, что писали ей письма с просьбами ограбить их или похитить. Парадайз была поистине королевой преступного мира. Ходили даже слухи, что принцы с других континентов отправляли послание лордам квартала пряностей с предложением жениться на ней. Слушая Айка, Телла пыталась сдержать гнев и разочарование из-за потери одного из своих воспоминаний. Но вдруг образ матери предстал перед ее внутренним взором так ясно, как если бы это был рисунок в зловещей записной книжке. Телла видела полому молодой энергичной девушкой, грабящей, ворующей и повсюду оставляющей за собой сверкающий след слухов, пока, наконец, сама не стала частью истории. Потом она выбрала самого неожиданного претендента на ее руку и сердце и... стала женой губернатора Драньи. — Почему Парадайс не приняла предложение одного из принцев? — спросила Телла. Полагаю, при ее недюжинном уме она не могла не понимать, что большинство принцев — жестокие, испорченные, эгоистичные существа. А приключений она жаждала гораздо больше, чем любви. Хвасталась даже, что способна умыкнуть все на свете. Поэтому, когда ей бросили вызов, украсть неуловимый артефакт великой магии, она тут же его приняла — Однако артефакт этот оказался гораздо более могущественным и опасным, чем ей представлялось. Она не хотела оставлять его там, где он находился, из опасения, что он может попасть в чужие руки. Поэтому забрала его с собой и сбежала. С тех пор ее никто не видел. Теперь Телла начала понимать, почему мама выбрала в мужья губернатора маленького, ничем не примечательного завоеванного острова Тризда, «Никому и в голову не пришло бы ее там искать. Какой артефакт она украла? Если хочешь получить ответ на этот вопрос...» «Довольно», — перебила Телла. В голосе ее зазвучали стальные нотки. «Больше никаких сделок. Я заслужила этот ответ, поскольку он является частью истории». Айка раздула ноздри, и на ее обычно спокойном лице отразилось разочарование. Очевидно, она привыкла брать больше, чем отдавать. Телла проворно схватила со стола зачарованную записную книжку и поднесла ее к горящей свече. «Отвечай же, что именно она украла, или твой блокнот превратится в пепел?» Айка наградила ее кислой улыбкой. Мужество у тебя побольше, чем у твоей сестры. У нас со Скарлет разные сильные стороны. Итак, что это был за артефакт?» Телла медленно поднесла записную книжку ближе к огню, пока не почувствовала запах подпаленной кожи. «Это была проклятая колода судьбы!» — выплюнула Айка. Телла с громким стуком уронила книгу Айка на стол. Все висящие на стенах плакаты вдруг начали трепыхаться, как будто их бумажные сердцебиение ускорились вместе с сердцебиением Теллы. И это был самый быстрый ритм с тех пор, как Джекс поцеловал ее. как будто новое откровение обладало собственной магией. Лишь портрет потерянного рая не шелохнулся, оставаясь островком спокойствия в центре бумажной бури. Телла знала, что изображения лишены чувств, но все же представила, как портрет Парадайз, женщины которой когда-то была ее мать, затаил дыхание, надеясь и молчаливо призывая Теллу собрать все кусочки ее истории воедино. Телла всегда знала, что материнская колода судьбы не похожа на другие обычные колоды. Но, по словам Айка, выходило, что этот артефакт единственный в своем роде. Кроме того, она назвала его «проклятым». «Проклятый! Проклятый! Проклятый!» Это слово все громче звучало в голове Теллы, перекрывая хлопанье плакатов на стенах. Мойры также были прокляты ведьмой. и, по словам Джекса, «заключены в колоду карт». «Это проще, чем ты думаешь», — вспомнились ей слова Джекса. «И очень мучительно, по опыту знаю». Телли с трудом верилась в то, что ее мать украла ту же колоду, но чем больше она думала об этом, тем больше и все обретало смысл. Если колода судьбы Поломы была той самой, в которой заключены Мойры, Это объясняло, почему мать пришла в ужас, обнаружив, что младшая дочь играет с картами. Телла вспомнила, что до того дня они были замаскированы под дурно пахнущий мешочек. Похоже, ей удалось найти их, когда защитное заклинание ослабело. Телла не могла поверить, что прикасалась к колоде, в которой томились легендарные Мойры, что держала в ладонях мифических богов и богинь судьбы, некогда правивших миром. Это казалось невозможным, и все же доказательство предоставлялось ей каждый раз, когда Оракл являл образы будущего. Она никогда не видела другой такой карты и сомневалась, что когда-нибудь увидит, потому что это был не просто разрисованный кусочек картона, но Мойра, а Телла спрятала ее в своем маленьком сундучке. При этой мысли ей с трудом удалось сдержать смех. какой же силой ее мать должно быть обладала, раз сумела украсть Мойр. Увы, но теперь полома бессильна, поймана в ловушку карты точно так же, как и сами боги и богини судьбы. Тут же, пожалев о неуместной веселости, Телла разом стала серьезной. С того злополучного дня, когда исчезла ее мать, Телла верила, что отчасти это была ее вина. что если бы она не ослушалась и не открыла шкатулку для драгоценностей, если бы не вытащила карту с Девой Смерти, которая предсказывала потерю любимого человека, то ее мать никуда бы не делась. В случившемся Телла винила карты и себя. И была права, хотя и не в том смысле, в каком всегда предполагала. Ее мать исчезла не только потому, что Телла перевернула определенную карту, но из-за самого факта нахождения карт, которые были еще более могущественными и опасными, чем представлялась Телли. Плакаты на стенах, наконец, успокоились, и в помещении воцарилась тишина. Однако Телла по-прежнему чувствовала на себе пристальный материнский взгляд, отчего у нее возникло ощущение, что хоть она многое узнала, все равно сведения у нее неполные. «Судя по твоему виду, ты хочешь еще о чем-то спросить?» заметила Айка. Телла на мгновение забыла о ее присутствии, как и о том, зачем сама здесь находится. Ей по-прежнему нужно было найти третью подсказку. В противном случае ее мать навсегда останется запертой в ловушке, подобно Мойрам. Телла не считала, что художница забрала у нее именно это воспоминание. Но едва ли то, что она была больше не в состоянии воскресить в памяти, могло сравниться с этим по важности. Телла снова вытащила вторую подсказку. «Цель игры вовсе не в том, в чем вы думаете. Чтобы найти истину, отыщите прежде женщину из пергамента и чернил. Только у нее есть следующая подсказка, оставленная специально для вас». Телла перевела взгляд с подсказки на плакат с объявлением о розыске ее матери. «Что, если имеется в виду вовсе не старуха, которая рисовала плакаты, как сначала подумала Телла? Что, если намек относится к женщине на одном из них, например, потерянному раю? Ее изображение как раз и состоит из пергамента и чернил и взывает к Телли, как ни к какому другому игроку. Привстав на цыпочки, Телла сорвала плакат со стены. Она ожидала протеста от Айка, но та казалась почти такой же нетерпеливой, как и Телла. На обратной стороне обнаружились серебристые строчки. «Если вы нашли это...» Вы на верном пути, но еще не поздно поворотить назад. Подсказки больше не укажут вам направление. Чтобы найти артефакт, который так нужен легенда, доверьтесь зову собственного сердца. В сердце Теллы безраздельно господствовала ее мать, о которой великий магистр, должно быть, знал с тех самых пор, как написал эти слова на обратной стороне плаката о ее розыске. Но какое отношение ее мать имела к Каравалю? Парадайз была владелицей колоды, в которой, как в темнице, заключены все до единой Мойры, которых легенда стремился уничтожить. Возможно ли, что ее мать украла также и некий предмет, способный погубить богов и богинь судьбы? Но если бы она это сделала, то почему? Нет, Телла отогнала эту мысль прочь. Вера в то, что игра реально была кратчайшей дорогой к безумию. «С другой стороны, возможно, она и правда сходит с ума, потому что больше не уверена, во что верит. Ей нужно сначала выяснить правду, а уж потом продолжать игру. Следует поговорить со Скарлетт, которая помогла бы во всем разобраться, особенно если подозрения Теллы насчет сестры верны, и та действительно знает о Каравале больше, чем показывает». Телла направилась к двери. «Прежде чем уйдешь», — окликнула ее Айка, — ты должна услышать окончание истории Парадайз. «Думаю, что знаю, чем все закончилось», — ответила Телла. «То, что ты знаешь, — это лишь преддверие концовки, а истинную концовку еще только предстоит написать». «О чем же тогда речь?» «Я намеренно утаила середину истории. Дело в том, что Парадайз открыла истинную мощь и опасность колоды уже после того, как использовала ее, чтобы предсказать свое будущее». Как говорили, сбежала она вовсе не из стремления сохранить карты в безопасности, а чтобы предотвратить наступление того, что увидела. Однако она не знала, что в случае этой конкретной колоды, как только будущее предсказано, оно не может быть изменено, если только не уничтожить сами карты. Спасибо, конечно, но, боюсь, это предупреждение несколько запоздало. Лицо Айка внезапно помрачнело, а Телла почувствовала, что у нее снова пошла кровь. Влажнее, чем текущие по щекам слезы, она скапливалась в ушах, а оттуда струилась по мочкам к похолодевшей шее. Кровь, густая, теплая, пугающая. Ее сердце замерло на мгновение, а затем пропустило еще несколько ударов, вызвав головокружение издавленное дыхание. Пришлось опереться рукой о стену, чтобы не упасть». Кровотечение, случившееся в модном магазине Минервы, не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось с ней сейчас. Кровь лилась у нее из ушей вязкими алыми струйками, пятная корсаж платья. Еще одно напоминание от принца Сертец о том, что она играла в эту игру не ради развлечения. Возвращалась во дворец Стелла как в тумане, окруженная хороводом неясных звуков. Она продолжала чувствовать слабость даже после того, как кровотечение прекратилось. Ее сердце никогда не билось так медленно. Тук, пауза, тук, пауза, тук, пауза. Скоро кроме пауз ничего и не останется. Она купила дешевый плащ у уличного торговца, чтобы скрыть окровавленный лифт платья. Но, вернувшись во дворец, все равно ловила на себе взгляды служанок и стражников, которые, кажется, точно знали, что именно она прячет. Даже приняв ванну и переодевшись в платье от Минервы, состоящей из множества слоев элегантной топазово-голубой ткани, Телла продолжала ощущать в ушах запекшуюся кровь, которая должно быть проклята точно так же, как и она сама, потому и не удалось полностью смыть пятна с шеи и рук. Если бы она полежала в ароматной ванне подольше, то кровь сошла бы окончательно. Но она позволила себе лишь непродолжительно понежиться в воде, чтобы частично восстановить силы. Ей нужно поговорить со Скарлетт о криминальном прошлом их матери и о каравале. Телла надела перчатки Данты, чтобы скрыть пятна крови, и вышла из башни. Она давно потеряла счет времени, но, похоже, было уже далеко за полночь, когда она добралась до сапфирового крыла, в котором находились покои Скарлет, Внутреннее убранство здесь было выполнено во всевозможных оттенках синего с позолотой. В коридоре суетилась одна единственная служанка, следящая за горящими в канделябрах свечами толщиной с руку. Она не сказала ни слова, но Телла чувствовала, что та наблюдает за ней, пока она шла к комнате сестры. Скарлет не ответила на стук. Телла постучала громче, на случай, если она спит. Тишина. Тогда Телла подергала дверную ручку, надеясь тем самым напугать сестру и разбудить ее. Однако ничего не добилась. Либо Скарлетт погрузилась в глубокий солнце с наведениями, либо ее просто нет в комнате. С другой стороны, где же ей еще быть? Сейчас середина ночи, в каравале Скарлетт не участвует. Наверняка она уже должна была вернуться оттуда, куда уехала. Телла пересекла коридор и подошла к молодой веснушчатой служанке, которая либо бесстыдно подсматривала за ней, либо безуспешно пыталась зажечь очень упрямую свечу. — Чем я могу вам помочь? — спросила девушка, отрываясь от своего занятия, прежде чем Телла успела сказать хоть слово. Да, она определенно подсматривала, и к тому же вела себя гораздо смелее, чем большинство прочих служанок, с которыми сталкивалась Телла и которых обычно называла мышками. Веснушчатая девушка наклонилась ближе, и Телла, не желая показывать пятна засохшей крови у себя на шее, поспешно отшатнулась. Девушка, однако, ничего не заметила. «Если вы ищете красивого исполнителя, который весь покрыт татуировками, то могу предупредить вас, когда он вернется. Он ушел не вместе с остальными». Глаза девушки жадно блеснули, что, к сожалению, было Телли хорошо знакомо. «Прошу прощения», — сказала Телла, — «но я не понимаю, о ком вы говорите». «Вам не о чем беспокоиться», — служанка пронзительно хихикнула. «Я знаю, что вы помолвлены, и никому не скажу, что вы разыскивали вовсе не своего жениха». Это означало, что она, вероятно, растрезвонит всем и каждому. Но в данный момент у Теллы имелись проблемы посерьезнее. «Вообще-то я пришла к своей сестре», — она указала на нужную комнату. «Ее зовут Скарлет. Она довольно высокая, с густыми каштановыми волосами, и... Я знаю, кто она», — перебила девушка, «но не видела ее со вчерашнего дня». Румянец сошел с ее щек, и она понизила голос до шепота. Слышала, как она спрашивала у кого-то дорогу к замку Идилуайлд, но так и не вернулась. Замок Идилуайлд был замком Джекса. Телла не могла придумать ни одной веской причины, по которой сестра захотела бы туда отправиться. «Я, разумеется, уверена, что с вашей сестрой не случилось ничего ужасного», — поспешно добавила веснушчатая служанка, словно внезапно вспомнив, с кем разговаривает. «Не верю я росказням о наследнике. Людям только дай повод позубоскалить». «Что именно говорят люди?» — спросила Телла. «Ну, что он порешил свою предыдущую невесту, а еще что он очень красивый», — добавила она, как будто это обстоятельство могло извинить убийство. «Многие служанки болтают, что все равно вышли бы за него замуж». Телла хотела обвинить этих дурочек в глупости, откинуть волосы с лица и напугать их видом запекшейся у нее на ушах и на шее крови. Но сейчас ее куда больше волновало исчезновение сестры, Поэтому вместо того, чтобы пугать слуг, нужно направить всю свою убывающую энергию на поиски Скарлет. Она бросила веснушчатой девчонке монетку, отмечая, что даже на это простое действие приходится затрачивать куда больше сил, чем следовало бы. При этом она едва не уронила монету. Когда Телла добралась до каретного сарая, колокола пробили три часа ночи. Время летит слишком быстро, а сама она двигается чересчур медленно. Даже парящая карета, казалось, скользит по звездному небу с подчеркнутой неспешностью. По всему небосводу все еще были рассыпаны синие созвездия легенда, за исключением замка Идилуайлд, как предупреждение о том, что туда лучше не заглядывать. В ночь судьбоносного бала замок выглядел как фантазия молоденькой девушки. Теперь же, выйдя из кареты и добравшись до каменной крепости, Телла задалась вопросом, не был ли сверкающий белый фасад замка из песчаника очередной иллюзией, созданной легенда. Нынче вечером камни выглядели такими же темными, как и хранимые ими секреты, освещенные тусклыми красно-оранжевыми факелами, которые неотвратимо проигрывали в битве с ночной мглой. Она остановилась на краю моста, чтобы перевести дыхание, и порадовалась тому, что захватила с собой перчатки Данты. хоть никакой видимой угрозы и не наблюдалось. На самом деле, если уж на то пошло, в замке было слишком тихо. Не считая ветра, ерошащего ее волосы и треплющего многочисленные слои юбок топазового цвета, вокруг царило безмолвие, какое обычно бывает на кладбищах, проклятых руинах и других давно покинутых людьми местах. Телла не сумела подавить дрожь, успевшую превратиться во зноб. Она не боялась опасности, хотя предпочитала, когда та являлась ей в виде развязных молодых людей. Во второй уже раз за ночь она пожалела, что Данте больше не следует за ней по пятам. С другой стороны, она в его присутствии и не нуждается, хотя, если честно, в его обществе ей было бы спокойнее. Она с трудом шагнула вперед, безрадостно отмечая, что он, наконец, решил оставить ее в покое. Она знала, что он следил за ней только потому, что это предписывалось его ролью, и даже если бы питал к ней искренний интерес, все равно, в конце концов, бросил бы ее. От нее отказались все, кроме Скарлетт, у которой забота о младшей сестренке, похоже, была в крови. Телла предположила, что эта черта у них общая — не уметь распознавать момент, в который следует уйти. Возможно, если бы Телла лучше понимала, когда стоит отказаться от злополучной погони, то сразу бы прекратила попытки или усомнилась бы, действительно ли веснушчатая служанка сказала правду, утверждая, что Скарлет так и не вернулась из замка, который глядел сейчас на Теллу пустыми глазами сломанной куклы. Ведущий к крепости мост оказался еще уже, чем запомнилась Телли. Он возвышался над черными водами рва, вовсе не такими спокойными, как в первую ночь, когда она здесь была. В голове снова всплыли слова Данте, и Телла запретила себе думать о смерти, чтобы не питать ее дополнительной силой. Ее походка сделалась еще более нетвердой, а дыхание затрудненным. Но она не собиралась ни падать, ни прыгать, ни совершать иных глупых поступков, из-за которых рисковала угодить прямиком в объятия плещущихся внизу коварных вод. Она просто перейдет по мосту, постучит в дверь замка и заберет свою сестру. Если, конечно, Скарлетт в самом деле там. Наконец, Телла оказалась на противоположной стороне. Она могла поклясться, что на мгновение услышала чьи-то призрачные шаги, но нигде не увидела ни стражника, ни вурдалака. Сжав руки в кулаки, она из последних сил постучала в тяжелые железные двери. «Эй!» — бодро позвала она. В ответ тишина — «Есть здесь кто-нибудь?» — крикнула она чуть резче. Лишь волны бились о стенки рва. «Это Донателла Дранье, невеста наследника!» Дыхание у нее сбилось, и она яростно забарабанила в дверь. «Осторожно, не то поранишься!» Телла медленно обернулась, ожидая увидеть Джекса, грациозно откусывающего яблоко. Но перед ней стояли трое других, вроде него».